— Яблоков. — Ну, вот об этом-то я и хотел говорить. Спасибо, Наташа. — Наташа, мы можем сказать, что это ваш дом, Хомутовский. — Яблоков. — Именно. На Степана наденем фраг, встретим актрису шампанским. Надо же показать, как мы к искусству относимся. Грибами обросли, да я цыганский табор притащу, штопором по городу пройдусь. Вот жизнь! — Почместер. Я слышал... — Актрисы разговаривают про меж себя исключительно анекдотами. Эту часть вы мне предоставьте, Яблоков. — Разговаривай, Почместер, вали в мою голову. — Хомутов. — Еще раз обмануть. Так цинично, так грубо. — Яблоков. — Да, и обманим Степан Александрович. В чистом виде, так что комар носу не подточит. — Почместер. А когда к нам губернатор приезжал, насажали же мы фальшивых деревьев на площади и получили благодарность. Комутов: "Да ведь денег у нас нет. Какой ты Митя, право, жестокий человек, Яблоков. Да, денег на это нужно много, денег нет". Комутов: "Как здесь накурено, как гнусно, хватает шапку одним словом быстро уходит". Яблоков: "Куда? Почместеру, иди за ним". «Утопится, ей-богу, утопится, я его знаю». «Почместер». «Пустяки, ни на что решительное, он не способен». Уходит. Наташа. «Ах, боже мой, как грустно». Яблоков. «Нельзя ли продать чего-нибудь из старого?» Наташа. «Дмитрий Иванович, теперь вам не до меня, прощайте, голубчик. Пускай будет, что будет». Идет к двери. «Ужасно неприятно, что всего этого легко избежать». Но Давид Давыдович пускай и не ждет от меня словечка, Так ему и передайте. Яблоков, который до этого грыз ногти. Э, Наташа, у меня идея пришла. Ах, какая вы права, вам бы вскочить и убежать. Садитесь, слушайте. Наташа, ну, Яблоков. Едет актриса, так? Нужно ее принять с помпой, иначе скандал. Нужны деньги, так? Теперь, Давид Давыдович любит вас без памяти, об этом весь город знает, Наташа. — А мне какое дело? А кто ему позволил меня любить? Как смеет любовь эту мне навязывать, угрожать? Яблоков. Да — ты ведь он с за векселя ухватился. Его пальчиком поманить, только пальчиком. Он нас деньгами завалит. Наташа. — Что, что? Яблоков. — Намекнуть. Не отчаивайся, мол, только намек. Хотите, это я даже могу намекнуть. Наташа. Я, должно быть, плохо вас понимаю, Яблоков. Я говорю, схитрить нужно. Хитрость это, смезинчик. Ведь Давыд Давыдович от радости ума решится. А Степана спасем от смерти. А деньги мы потом ему отдадим. Честное слово, дворянин, отдам. Наташа, какой вы дурак, Яблоков. И дурак, и свинья, и прохвост. Наташа, раз в жизни закройте глаза и сделайте подлость. А потом удивительно приятно бывает. «Господи, больше никогда не буду так поступать! Вроде как на полке веником!» Наташа, не прощаясь, поворачивается, и идет к двери. «Ну, я виноват!» «Виноват!» Хватается за нее. «Наташа, оставьте меня, Дмитрий Иванович!» Яблоков. «А может быть, только маленькое словечко ему скажу?» «Наташа, пустите платье!» Яблоков. «Бейте, до смерти не пущу!» Быстро входит Давыд Давыдович Бабин и, захлопнув дверь, держит ее за ручку. Бабин, Наташа. — Извините, не знал, что вы здесь. Яблоков. — Давыд, Давыдович, голуба моя, вот кстати. Наташа Бабину. — Позвольте мне пройти. Бабин делает жест ужаса. Бабин. — Невозможно. Дверь дергают. — Отворить никак нельзя. Голос Анюты за дверью. — Нет, голубчик, отворишь. — Ох, мерзкая. Наташа внезапно засмеялась. — Давыд, Давыдович. Разве можно так обращаться с девицами? Впустите ее. Анюта, войдите, я вас не съем. Бабин, махнув рукой, отходит в глубину комнаты. Появляется Анюта, сердитая, дикая девушка, глядит из-под лобья. Яблоков. Анюта. Анюта. Вот, вошла. Наташа. Здравствуйте, Анюта. Подает ей руку. Давно вас не видно, хоть бы на минутку забежали. Какая стала красавица. А я уезжаю скоро, Анюта, совсем. Прощайте. Кланяется, не замечая Бабина, и уходит. Яблоков, провожая Наташу, «Я к вам все-таки забегу!» Возвращаясь от двери Анюте, «Ты зачем в дом ломилась?» Анюта, «Ломилась! Я с кавалером пришла!» Яблоков, «Какой он тебе кавалер? Молчала бы лучше!» Анюта, «Влюбилась в него! Вот какой кавалер! Я об нем третий год думаю!» Яблоков, бесстыдница. Анюта, Какой мой стыд, когда папаша меня за косы за дверь выволок на Бабина. Пускай он женится. Бабин. Лучше женюсь на козе. Анюта. Как вам будет угодно? Яблоков. Анюте. Да не женится он, путается только для отвода глаз. Анюта. Как это для отвода глаз? Яблоков. У меня такой план, чтобы вас с ним кое-кто видел на бульваре, поняла? А ты уж обрадовалась, иди домой. Анюта. «Нахально разговаривайте!» «Бабин, Анюта, прости меня, пожалуйста, уйди лучше, у нас разговор сейчас будет секретный». «Анюта, послушаю». «Бабин, мало что ты меня навек сейчас опозорила, не лезь в мою жизнь, выкину!» «Анюта, испугалась». «Бабин, Анюта, все, что я тебе говорил, все спьяну. Не тебя люблю и не через тебя мучаюсь». «Брошу тебя по одному словечку, сама знаешь кого. Опозорю и кину, как рвань». Анюта. «Голубчик, такие слова не забуду. Ты меня, видно, плохо знаешь. Тебе живым не быть за такие слова». Бабин тихо. «Уйди». Берет себя за ворот рубашки и разрывает ее до подола. «Уйди». Анюта. «Убей, убей, ну». Яблоков. Хватает Анюту, толкает к двери. «Смертоубийство еще с вами тут будет». — Пойди, пойди, моя цыпочка.